Кроме того, капитан был подавлен известием о том, что Сейхан погибла вместе с людьми Рауля. И все же великан не сомневался в том, что через недолгое время он тоже проведет досмотр пленниц только действовать будет не столь обходительно. — Что вы забрали из могилы? — Настойчиво, — повторил Альберт. Рауль поднял топор высоко над головой. Его раненая рука болела, но он же не обращал на это внимания. Может, Рэйчел откажется отвечать, тогда потеха продлится подольше. Однако она все же сломалась. Ключ, золотой ключ, всхлипнула она и опустилась на колени. Он у командора Грея. Несмотря на слезы, в ее голосе Рауль ловил нотки надежды. Но он знал средства против этого. Он с силой опустил топор на запястье пленник, и левая кисть Монка, отлетев в сторону, покатилась по палубе. Шестнадцать часов 34 четыре минуты. «Нам пора», — сказал Грей. Он дал Вигру лишь сорок пять минут, чтобы в поисках Рэйчел тот обзвонил все местные больницы, медицинские центры, даже сделал звонок в полицейское управление. А вдруг Рэйчел и Монг раненые не могут связаться с ними или сидят сейчас в тюремной камере? Грей встал. И тут в кармане у него звонил спутниковый телефон. Все взгляды обратились к нему. Слава богу, выдохнул виктор Этот номер знали всего несколько человек. Директор Кроу и члены группы. Грей взял телефон и вытащил антенну. Подойдя к окну, он произнес. — Командер Пирс слушает. — Я буду краток, чтобы ты быстрее меня понял, — проговорил голос на другом конце линии. Грей окаменел. — Рауль, это могло означать только одно. — Женщина и твой напарник у нас. Либо ты будешь четко выполнять наши инструкции, либо мы отошлем их головы Вашингтона им. Ну, разумеется, только после того, как вдовой порезвим с их телами. Откуда мне знать, что они все еще? В трубке послушаться шум. А с тем другой женский голос Грейс слышал, как Рэйчел плачет. — Они... я... они отрубили монку-руку. Он... в следующий момент трубку у нее отобрали.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 А что еще оставалось сделать? Она, видимо, заплатила информацией за жизнь Монг. Пока Орден Дракона знает, что ключ находится у грея, их жизням ничего не угрожает. Но если он откажется выполнить требования подонков, они наверняка снова примутся мучить его товарищей. Невольно Грей вспомнил истерзанные тела священников в Миланском соборе, которых Раули и его присные подвергли зверским пыткам. «Значит, ты хочешь заключить сделку ледяным тоном?» — спросила. «В девять вечера из аэропорта Александрии в Женеву вылетает рейс авиакомпании «Эйджептэйр». «Ты должен быть на этом борту». «Ты один. В камере хранения мы оставим для тебя билеты, фальшивые документы. Так что ни один компьютер не отследит твой маршрут». Рауль подробно объяснил, где находится камера хранения. — Ты не будешь вступать в контакт с своим начальством ни в Вашингтоне, ни в Риме. — А если попробуешь, мы об этом сразу узнаем. Понятно? — Да. Грей прикусил губу. — Но откуда мне знать, что вы выполните свою часть договора? — Ниоткуда. — Однако в знак доброй воли я снова выйду с тобой на связь, когда твой самолет приземлится в Женеве. Если будешь четко следовать моим инструкциям, я отпущу твоего напарника.